Глава 20. ТЭС. Чикаго, штат Иллинойс. Ракму, владение Османской империи, 1893 год нашей эры. Насчет судебного запрета Сол оказался прав. Ни одному из театров не пришлось закрывать свои двери. Как только комсток и женщина-управляющие подали свой иск, Сол прибыл в суд и добился его отмены. Мидуэй приносил неплохие деньги, привлекая в Чикаго больше туристов, чем когда-либо. После того, как наш протест получил освещение в газетах, местные судьи не могли позволить какому-то занюханному жителю Нью-Йорка подорвать новообретённый статус города как всемирной достопримечательности. Последствия нашего редактирования разрастались, превращая компанию Камстока в бесплодную глупость. Теперь уже не было и речи о репрессиях и массовом закрытии театров, что было мне знакомо по учебникам истории. «Получилось! Мы победили!» Салина торжественно подняла в гримерный стакан привозного гранатового сока. Тем временем Софа разлила шампанское тем, кто употреблял спиртное. «Мы одержали победу в этом сражении», тяжело вздохнула Марэхшин. «Но мы вызвали о комстока ярость». Он нам просто так этого не спустит». Отпив глоток пузырящегося напитка, я с беспокойством посмотрела на неё. «Да, мы осуществили редактирование, но это ещё не означало, что мы изменили ход истории». Осиль добавила в свой стакан шампанским немного сока. По крайней мере, Комсток убрался обратно в Нью-Йорк. Однако в этом было мало утешения. У Камстока были способы превратить Нью-Йорк в чудовище, раскинувшее щупальца по всей стране. В конце концов, он являлся специальным агентом почтовой службы Соединённых Штатов. Наши подруги продолжали отмечать победу, а меня захлестнула паранойя. Я гадала, кто ещё может подслушивать за дверью и вскрывать нашу переписку. Появившись на страницах New йорк World, Софа перешла на другой уровень известности. Вся страна становилась одержима танцами живота, а её статья была одной из немногих на английском языке с их нормальным описанием. Местное чикагское издательство выпустило ещё 200 экземпляров статьи отдельной брошюрой в твёрдом переплёте. В салон Софы спешили новые приверженцы, ищущие просветление. Как-то раз вечером в конце августа Софа с гордостью похвасталась нам, что художники и писатели со всего света пишут ей по поводу брошюры. Я, Асили, Морехшин заглянули к ней в салон, чтобы покурить перед отходом ко сну. А ты не боишься отправлять письма по почте? Встревоженно тронула Софу за руку я. Её лицо точно же стало серьёзным. Разумеется. Но разве мы не этого хотим? Теперь люди сами могут решить, является ли танец живота чем-то непристойным, вместо того, чтобы полагаться на категоричные суждения Камстока, изречённые им со своего «адского престола». Асиль также не на шутку обеспокоилась. «Совершенно верно. Но, может быть, тебе всё же следует перестать пользоваться почтой для обсуждения этой темы. Не вздумайте забыть о том, что Камсток желает вашей смерти», добавила Марэхшин. «Я больше не собираюсь молчать». С вызовом рассмеялась Софа. Я украдкой взглянула на неё, вспоминая, как Камсток похвалялся тем, что доводил до самоубийства сторонниц абортов. Среди них была и подруга Софы. Сейчас Софа старалась показать себя храброй, однако она, несомненно, понимала все риски. Марэхшин недовольно загасила сигарету. «Если Комсток тебя убьёт, тебе не останется ничего другого, кроме как молчать». «Да сохранит нас богиня». «Что ты вообще знаешь о богине?» — спросила Морехшин так, словно этот вопрос был чисто техническим, а не религиозным. «Я посвятила свою жизнь изучению богини во всех её проявлениях. Не стану притворяться, будто мне известна её воля, но, по-моему, я узнала её благожелательность». Бледные щёки Софы залились краской. «В ваше время люди продолжают изучать древние набатейские надписи, посвящённые ей?» «Да», — кивнула Марэхшин. Врагму. «Я провела там несколько лет, работая в библиотеках и хранилищах, изучая набатийские, древнегреческие и арабские языки. Именно там началась моя научная карьера. Я встрепенулась, внезапно охваченная любопытством. Как ты пришла к этому? Моя мать была очень благочестивой, и она воспитывала меня одна. По вечерам мы много читали Библию, и хоть я не сказала бы, что ей было известно сострадание, голос у Софы дрогнул, и она быстро отпила глоток. Пусть, наверное, она не была доброй, зато она была по-своему довольно прогрессивной. Мать учила меня, что Бог появился во Вселенной ещё до разделения полов. Наши местоимения не могут в полной мере передать его сущность. Достигнув совершеннолетия, я покинула наш дом в Массачусетсе и отправилась искать другого бога. «Ты добралась до Ракму?» Я не смогла сдержать в своём голосе сомнения. «Как ты смогла себе это позволить?» Асиль бросила на меня сердитый взгляд, у Марэхшин на лице появилось оскорблённое выражение, и только тут я запоздала и со стыдом поняла, как прозвучал мой вопрос. Я много чего прочла. Говорила мужчинам то, что они желали услышать. И делала то, что приходилось. «Прости, Софа, я не хотела тебя обидеть. Просто мне любопытно, поскольку ты пошла таким необычным путём». Софа ласково прикоснулась к моей руке, и это напряжённое мгновение прошло. «Я принимаю твои извинения. За время своего обучения я редко встречала других женщин, поэтому понимаю, какая это большая редкость. Я была благословлена. Ещё одна женщина, которая не следует законам своего времени. Почесав подбородок, повернулась ко мне Марэхшин. «Хорошенькая группа у нас тут собралась. Я рада, что вы меня одобряете», — произнесла Софа серьёзным тоном, в котором, тем не менее, прозвучал намёк на улыбку. Уже ночью я проснулась от громких криков. Двое полицейских колотили в дверь Софы. Отстранив меня, Марэхшин приближалась к ним сзади, одной рукой запахивая полы свитера. В другой руке, сжатой в кулак, сиял красный огонь. «Сафрония Коллинс, вы арестованы за непристойность. Немедленно выходите, иначе мы применим силу». В тот момент, когда Марэхшин подошла к полицейским, Софа распахнула Настежь дверь своей квартиры. Она была облачена в свадебный наряд, который иногда надевала, вызывая богиню. Её светлые волосы с прядями не спадали на плечи, придавая ей дикий и опасный вид. «Нет необходимости проявлять насилие. Я пойду с вами по своей воле, поскольку не сделала ничего дурного». Увидев позади полицейских морехшин, Софа едва заметно покачала головой. Многофункционал перестал светиться, однако я отметила, что морехшин не стала его убирать. Несмотря на заверения Софы, Полицейские грубо схватили её и защёлкнули на запястьях тяжёлые наручники. «Это ещё что за наряд, шлюха?» «Он доставляет радость богине». «Расскажешь это судье», — презрительно фыркнул один из полицейских. «Он разглядит блудницу под твоими белыми кружевами». Схватив Софу за руки, они буквально подняли её в воздух в своём рвении и стащить её вниз. Затем эти двое заметили Марэхшин. «А это твоя ручная обезьянка?» «Эй, обезьянка! Обезьянка!» Не обращая на них внимания, Морехшин пристально смотрела на Софу. Та беззвучно пошевелила губами. Застыв в беспомощной ярости, я смотрела на то, как полицейские уводят Софу. «Скажи, Асиль!» — улыбнулась та. «Она знает, что делать. Пожалуйста, Тес, не переживай. Мы тебя вытащим, Софа!» Я постаралась, чтобы мой голос прозвучал твёрдо. Как только нашу подругу увели, я ощутила в груди ледяной холодок страха. Несмотря на то, что я сама предостерегала Суфу как раз о таком, я оказалась не готова к тому, чтобы её схватили прямо у меня на глазах и преследовали. В наш план такое не входило. Прошлёпав босиком обратно в комнату, Марэхшин тяжело опустилась на груду одеял и подушек, которую использовала в качестве постели. Её убьют. Нет, не убьют. Нет. Нет, здесь дела делаются не так. Завтра мы найдём адвоката. Вот что мы сделаем для начала. Мои слова вырвались дрожащим потоком. Адвоката. Морехшин проговорила это слово так, словно не знала его значения. Или, возможно, знала, но была настроена крайне скептически. По просьбе Асиль, Сол нашёл одного молодого приверженца первой поправки, который согласился взяться за дело безвозмездно. Первая поправка Конституции США гарантирует свободу вероисповедания, свободу слова, свободу печати и свободу собраний. Сидя в полумраке кабинета Сола, адвокат сообщил нам именно то, чего я опасалась. Люди Комстока отслеживали все брошюры, доставляемые в Нью-Йорк из Чикаго. Также они перехватили несколько статей Софы, в частности, статью о том, что ангелы подарили нам резинки, потому что секс становится более одухотворенным, когда нет страха забеременеть. Как только информация о контроле рождаемости пересекла границы штата, дело стало федеральным и оказалось в юридикции Комстока как специального агента почтовой службы. Адвокат был возбуждён перспективой борьбы с цензурой, но, похоже, не Ему не было никакого дела до того, чтобы вызволить Софу из тюрьмы. Тем временем друзья Софы в газетах обрушились на Камстока кричащими заголовками. «Камсток арестовал жительницу Чикаго за непристойные книги. Почему Камсток заковал в цепи эту несчастную женщину?» Затем адвокат дал несколько интервью, и вечерние выпуски газет были уже о нём. «Камсток говорит, что это грязь, но чикагский адвокат называет это свободой слова». «Защитник обещает бороться с Комстоком до самого конца». Утром на следующий день мы пришли к нему в контору, чтобы узнать, когда Софу освободят под залог. Откинувшись на спинку кресла, адвокат пригладил волосы и посмотрел на нас с нескрываемым удовлетворением. «Дамы, дело продвигается весьма хорошо. Вы читали газеты?» Он указал на лежащие на столе газеты со своей фамилией крупным шрифтом на первых полосах. «Но я не стану вас обманывать. Вашей подруге придётся нелегко. Её перевели в психиатрическую лечебницу округа Кук, потому что, знаете ли, у неё истерические припадки, она страдает нимфоманией». Я пристально посмотрела на адвоката Софы, недоумевая, зачем он взялся за это дело, если верит во весь этот бред викторианской эпохи насчёт того, будто все женщины, интересующиеся сексом, страдают психическими расстройствами. Психиатрическая лечебница округа Кук размещалась в кишащем клопами здании в Даннинге к югу от города и печально славилась жестоким обращением с больными. Нам нужно как можно быстрее вызволить её оттуда. Это было бы идеально, однако такой диагноз означает, что в первые несколько дней лечения к ней никого не пускают. Адвокат махнул рукой. Мне нужно заниматься другими делами, так что. «Загляните на следующей неделе». Затем он попросил подождать ещё неделю, а потом ещё одну. Наконец, Марэхшин буквально поселилась перед дверями его конторы, вынуждая его признать, что благополучие его клиентки важно не меньше, чем конституционные законы. Нам потребовалось больше месяца, чтобы вызволить Софу из психлечебницы. В тот день, когда Марэхшин привела Софу обратно в театр, Над городом висел особенно зловонный смрад. Отходы скотобоин гнили в сточных канавах, и смыть их мог только сильный дождь. Обычно солнечное лицо Софы стало мертвенно-бледным. Когда она обнимала нас в чайной перед Алжирским театром, руки у неё тряслись. «Милая моя!» — воскликнула потрясённая Осиль. «Что они с тобой сделали?» Марехшин обвела нас мрачным взглядом. Вы знаете, что делают в подобных местах». «Мне кажется, я видела настоящий мрак», — Софа говорила хриплым шёпотом, словно сорвала голос от криков, от болезни или чего-то похуже. «Я сделала заказ. Стулья были железными, жутко неудобными чудовищами, а стол представлял собой шаткий хлам, оставшийся после праздника. Однако чай с мятой оказался превосходным». Официантка устроила настоящее представление, разливая его с большой высоты по крохотным изящным чашкам. Нам в лица приятно пахнуло паром. Какое-то время мы молча потягивали чай. Я не могу туда вернуться. Голос Софы немного окреп. Понимаю, наша борьба значит гораздо больше, чем одна моя жалкая жизнь, и женщины будущего рассчитывают на нас. Она схватила Морехшин за руку. «Но я скорее умру, чем буду терпеть это зло». Глаза у неё наполнились слезами, и она тряхнула головой, повторяя это движение снова и снова до тех пор, пока Асиль не прикоснулась к её щеке, пробормотав что-то ласковое. «Сейчас тебе ничто не угрожает. Адвокат говорит, что если только не будет обвинительного приговора, тебя туда не вернут. Теперь я понимаю, почему Пенни свела счёты с жизнью». Окунув палец в чашку, Софа вывела на столе пятиугольник остывающим напитком: Есть вещи страшнее смерти. И их много. Очень много. Мне уже приходилось видеть Софу восторженной и завороженной, пьяной и разгневанной. Однако такой я её ещё никогда не видела. Всё её тело было искажено от ужаса сосредоточена на какой-то неясной опасности. Проблема заключалась в том, что в ближайшие месяцы ей не следовало ждать никакого облегчения. Угроза нового заточения в тюрьму оставалась очень серьёзной. Наблюдая за тем, как Софа сбивчиво говорит Сосиле Марехшин, я подумала, что психиатрическая лечебница подорвала её самосознание». Она не сможет опереться на холодную отрешённость, подпитанную твёрдой уверенностью в правоте своего дела, которая помогла Эмме Гольдман не потерять рассудок в тюрьме. Софа черпала силы из ритуалов, восхвалявших любовь и общение с людьми. Она погибнет в этой битве, если мы будем вести её здесь, на таких условиях. Я ощутила во рту горечь желчи. «Это война...» Эта долбанная дуга истории уже уничтожила много хороших женщин и стёрла свидетельства их существования. Пенни, Беренис, Осили или Софа, но законом Камстока суждено было просуществовать ещё больше столетия. Этот бескорыстный адвокат, назвавший Софу нимфоманкой, удостоится статьи в Википедии как борец за гражданские свободы. Меня захлестнуло воспоминание. У меня на глазах девушка падает с большой высоты и разбивается насмерть. Всё произошло настолько быстро, что я не успела выкрикнуть её имя, и вся моя безрассудная храбрость была порождена этим мгновением, этой девушкой, покончившей с собой, которую я тщетно пыталась забыть изо дня в день. Были вещи, которых я не могла изменить, но было и то немногое, что я ещё могла исправить. Софа! Нам нужно увести тебя отсюда. Ты провела несколько лет в ракму, изучая древние набатийские тексты о женской духовности. так. Оторвав от стола взгляд своих все еще красных глаз, Софа слабо гордо улыбнулась: Ну да, сколько именно лет ты там пробыла? Почти шесть. Облегчённо вздохнув, я посмотрела на морхшин, та медленно кивнула. Сама не догадываясь об этом, Софа уже отбыла четыре долгих года. «Я немного говорю по-набатийски», — продолжала Софа, «хотя, наверное, глупо говорить, что человек владеет мёртвым языком». «Он не мёртвый, по крайней мере, не там, куда мы отправимся. Есть безопасная гавань в Набатийском царстве около двух тысяч лет назад, куда последователи Камстока не смогут добраться». Широко раскрыв глаза, Софа снова залилась слезами. Однако теперь это уже не были судорожные, безнадёжные рыдания. Казалось, она изгоняет дьяволов из своего тела. От их возвращения Софа оградилась, просыпав соль сквозь пальцы на свежие следы от ожогов на своих предплечьях. Воспользовавшись организаторскими способностями Асиль смогла как можно более скрытно переправить нас к чёрту из Америки. У Соло были знакомые в пароходных компаниях, и он готов был оказать нам ещё одну любезность, особенно после того, как Асиль согласилась заняться оформлением прав на песню, когда Мидуэй закроется в конце октября. Нам предстояло добраться на поезде до Нью-Йорка, затем проплыть на пароходе в Лиссабон, там сесть на другой корабль, следующий в Тель-Авив. «Недавно построенная железная дорога должна была доставить нас из Тель-Авива на восток в Ракму, находящейся на захваченных Османской империи территориях, в мое время известных как Иордания. Процветающий город Ракму кишел учёными, путешественниками, рабочими и шпионами. Здесь находилась первая машина из тех, чьё обнаружение было задокументировано. Её величественное каменное сооружение — Насчитывали не меньше тысяч лет. Укрытые горами, окружённый высокими обрывистыми скалами золотисто-розового цвета, город, был защищен от нападений извне, но открыт для бесчисленных ручьёв, несущих свежую горную воду. За многие столетия инженерная мысль человека направила воду из диких потоков, бегущих по склонам гор, в сложную систему каналов, водопадов и бассейнов которая орошала сады города, способствуя росту численности его населения. Здешняя архитектура гармонировала с мягким песчаником стен ущелий, окружающих долину. Здания уходили вглубь скал, образуя обширные дворцы-пещеры. Величественные фасады вырезались прямо из камня. Многие поколения зодчих создали второй уровень улиц и тротуаров над дном ущелья, которым вели ступени, петляющие среди остроконечных скал. Как следствие, создавалось впечатление, будто город заполнил ущелье и выплеснулся на его стены. Попасть в это чудо архитектуры и искусства можно было только через узкий проход под названием Альф-сик, петляющий среди плоских холмов, утыканных сторожевыми башнями. Ни одному захватчику ещё никогда не удавалось ворваться в Ракму. На железнодорожном вокзале мы наняли носильщика, чтобы тот доставил в город наш скудный багаж. Когда мы проходили по Аль-Сику, полоски солнечного света озаряли изящные резные двери, окна и фасады, обозначавшие входы в пещеры архивов новых и старых. Одни казались скромными и заброшенными, другие были увешаны флагами и охранялись вооружёнными часовыми. Здесь было много запрещённого, официальных документов, государственных секретов и непереведённых трактатов на давным-давно забытых языках. В одних архивах содержались противоречивые воспоминания знаменитых путешественников, повествующих о сильно ветвящихся линиях времени, чьих зловещих дуг нам удалось избежать с огромным трудом. В других содержались такие эфемерные труды, как договоры о купле зерна и рабов, составленные 2000 лет назад, Или правила настольных игр 17 столетия. В рукописях древних набатейцев описывалось, как первые жители рыли кельи в каменных стенах, окружающих их укрытое от чужих глаз поселения, и как они обнаружили, что любые символы, помещенные внутри них, остаются нетронутыми, вне зависимости от того, как изменялась история. Налетали порывы ветра, разрушая альсик. Один микрослой за другим. Рождённые из осадочных пород, скопившихся на дне Мирового океана, эти стены из песчаника восходили к Кордовикскому периоду. Розовые скалы Ракму впервые увидели солнечный свет на побережье голого суперматерика Гондвана, медленно дрейфующего в районе Южного полюса. Хотя человечество обнаружило эту машину первой, на настоящий момент она считалась самой молодой из известных. И только она породила вокруг себя россыпь архивных пещер. Остальные четыре машины были на миллионы лет старше и заключены в каменные породы, которые образовались полмиллиарда лет назад в кембрийский период, когда только появились первые многоклеточные формы жизни. Уникальность ракмы поднимала вопросы, не имеющие ответов. Была ли эта машина более совершенной по сравнению с остальными. Нам достались в наследство технологии древних инженеров, способные создавать и программировать червоточины. Машины были созданы одной из ранних форм жизни, давным-давно исчезнувшие, или это творение внеземных цивилизаций. А может быть, машины — совершенно естественное явление, но только чтобы его понять, потребуется ещё два тысячелетия геонаучных исследований. Мы сняли уютную комнату на постоялом дворе, пользующемся любовью англоязычных учёных. Из крошечного окошка открывался вид на древний храм Аль-Хазна, чьи тщательно обработанные колонны выступали из грубой поверхности скалы, подобно какому-то архитектурному видению. За фасадом скрывались машины и техники, обеспечивающие её работу. Мы находились во времени на несколько десятилетий раньше образования Хронологической Академии, поэтому здесь путешественникам приходилось иметь дело с бюрократией Османской империи в лице многочисленных чиновников, военных и священнослужителей. Устроившись в комнате, мы немного развлеклись, прогулявшись по городу в поисках места, где можно было бы поужинать. Вечерело, и вертикальные улицы Ракму кишели людьми из самых разных времён, Из самых разных мест. Высокие украшенные скалы наполовину скрывали закат, заполняя дно ущелья розовыми сумерками, в то время как верхушки минаретов у нас над головой сияли оранжевым. За столиками кафе, которыми были сплошь усеяны улицы, сидели учёные, куря и наслаждаясь сладким чёрным кофе, а тем временем уставшие после трудового дня чиновники запрыгивали в визжащие вагоны трамваев, расползающихся по окраинам города. Местные жители нынешней эпохи в европейских и восточных одеждах двигались сквозь толпы, одетые в полихронологическую мешанину из вискозы, льна, конопли и каких-то непонятных тканей, сотворить которые мог, вероятно, только многофункциональный инструмент. Несомненно, Ракму был самым хронологически пёстрым городом в мире, и, как оказалось, попал в число немногих мест, где я чувствовала себя дома. Здесь никто даже не пытался делать вид, будто история строго зафиксирована. Да и как это было бы возможно, когда повсюду вокруг пещеры архивов, свидетельствующие о бесчисленных редактированиях, изменяющих линию времени? За ужином из сочной ягнятины с овощами Софа попросила меня рассказать подробнее о пещерах архивов. А нельзя просто определить, где искривилась эта линия времени, изучив то, что здесь оставили другие путешественники. Выявив изменения, мы их отменим. Быть может, в этих пещерах осталась только ложь, — процедила Морехшин, не выпуская изо рта сигару. Пропаганда из другой линии времени. Она начала курить и пристрастилась к мясу, но по-прежнему не притрагивалась к кофе. Не думаю, что всё настолько мрачно. Посмотрела на неё я. Очевидно, люди предвзято рассказывают о своей собственной линии времени, история полна преувеличений и ошибочных толкований. Но Софа без этих пещер я бы никогда не узнала о том, что мне нужно побывать в Алжирской деревне. Существуют неоспоримые свидетельства того, что Камсток стоит в центре глубокой ревизии, которая начнётся после Колумбовой выставки. Марэхшин стряхнула пепел на брусчатую мостовую тес я нашла также благодаря пещерам архивов камстокеры появляются во многих линиях времени как и горит табман дочери горит Софа выдохнула это название так словно взывала к сверхъестественным силам затем она повернулась к марехшин в твоём времени дочери также существуют нет вот почему я вернулась в прошлое чтобы их найти но горит табман является частью вашей линии времени. Похоже, её слова развеселили Марэхшин. Все мы принадлежим одной и той же линии времени. Она всего одна. Но вы обе постоянно говорите о том, что линий времени много, и тот камстокер Эллиот, он заявил, что помнит мир, в котором у женщин нет избирательного права. Где же тогда все остальные линии времени? На самом деле это потенциальные возможности, версии, которые были отброшены, невидимые нарративной силе. Очевидно, внутренний переводчик Марэхшин работал на пределе своих возможностей. В определённом смысле линий времени много, попыталась объяснить я. Однако в нашей Вселенной существует только одна линия. Все другие остаются лишь возможностями. Каждый раз, когда мы изменяем историю, мы словно вставляя в нашу линию времени фрагменты с какой-либо другой. Чем больше редактирований мы осуществляем, тем больше наша линия времени начинает походить на лоскутное покрывало. Вот почему путешественники помнят много линий времени. Каждый из нас помнит ту линию, которая существовала до внесения изменений. И в памяти каждого путешественника лоскутное покрывало своё несколько отличающиеся от всех остальных. «Иногда сильно отличающиеся», — добавила Марэхшин. «Такое случается крайне редко», — твёрдо возразила я. «Есть те, кто по-прежнему считает, что линию времени вообще невозможно изменить». Софа широко раскрыла глаза. «Но ведь так много свидетельств, все ваши воспоминания». Мне вспомнились научные конференции, на которых уважаемые учёные-мужи категорически отрицали существование линии времени, в которой аборты были разрешены. И тут всё сводилось к простой дилемме. Наше слово против их слова. Вот только на их стороне было положение в научном сообществе. Суфа. Очень трудно научно доказать, что какое-то событие имело место в предыдущем редактировании линии времени, даже если в пещерах архивов сохранились свидетельства этого. Как сказала Морехшин, это может быть сплошной ложью. Есть те, кто считает, что такие путешественники, как мы, фальсифицируют воспоминания, чтобы разрушить текущую версию истории. Вот почему мы должны верить друг другу. «То, что я прочитала про Аниту в пещере архивов подчинённых», — кивнула Морехшин, — «является правдой». Софа уставилась вдаль на птичек, моющих перья в фонтане. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что возможно существует много линий времени, являющихся настоящими? Быть может, всякий раз, когда вы изменяете историю, вы переходите на новую линию времени, оставляя своих сестёр в старой, где им приходится самим сражаться за себя без вашей помощи. У неё в глазах мелькнула сильная боль. В конце концов, Единая Вселенная и множественные Вселенные с нашей точки зрения выглядят одинаково. Я ласково обняла её за плечо. Линия времени всего одна. Гео-ученые могут доказать это математически. Но можно также представить всё так, будто машины подобны нитям. Они сшивают отдельные лоскуты в единое покрывало. Марехшин ничего не сказала. Она сидела, угрюмо уставившись на брусчатку у себя под ногами, и, как я ни старалась, я не могла понять, в чём дело.